Твой внук отбивается от рук. Итак, мы ехали с мамой в электричке. Мама вглядывалась в мое лицо, как в последний раз, и внушала правила поведения у бабушки. «Петрунчик, ешь все, что бабушка приготовит. Чисти зубы вечером, перед сном и утром, после завтрака. Не перебивай бабушку, когда она начнет что-то рассказывать. Если она соберется на рынок, первым бери сумки и иди на полшага позади бабушки. Каждый день присылай нам с папой смс -ку. Я слушал мамину наставление, тоскливо глядя за окно. Там мелькали кусты и березы с яркой, недавно народившейся зеленью. Но и это меня не радовало. А потом мы вышли на тихой станции, прошли по лесной тропинке, вырулили к дачному поселку, добрались до бабушкиного дома с коричневой черепичной крышей. И вот она сама, бабушка в джинсах и свитере, это постоянная форма ее одежды, стоит на пороге, раскрыв объятия. Мама не стала долго болтать с бабушкой. Только сказала «Мамульчик, ты же в курсе проблемы?» «Твой внук отбивается от рук. В башке одни компьютерные игры». «Да знаю, знаю!» — проворчала бабушка Петра. «Не зря мы с тобой так много говорим о Петрунчике по телефону». «Поможешь исправить ситуацию?» Мама вопросительно подняла брови. «Конечно!» — заверила бабушка. «Не думай, дочка, о грустном. Думай о новом минерале, который вот-вот откроешь». Тут мама распрощалась со мной, поцеловала, и побежала на станцию, чтобы успеть на обратную электричку. Я думала, что бабушка Петра вцепится в меня и начнет с порога внушать, что камни — это наше все. Поэтому приготовился к обороне. Ни за что на свете не поведусь на эти заманки и каменные рассказы. Я геймер и точка. Мне хотелось закрыться в тихой комнате, задернуть шторы, чтобы солнечный свет не мешал, вытащить из сумки ноутбук и погрузиться в очередную компьютерную игру. Бабушка пригласила меня в дом. Мы вместе переступили его порог, и я оказался в каменном царстве. Комнаты и коридоры бабушки Петры были завалены камнями разного цвета и размеров. Мне показалось, что все бабушкины вещи каменные. Я не удивился бы, если бы бабушка сказала, что диван в гостиной сделан из гранита, а раковина в ванной и зеркала из горного хрусталя. «Значит, негде пристроиться бедному геймеру». Бабушка будто прочитала мои мысли. «Пристроишься, пристроишься», — улыбнулась она. «Размещайся в дальней комнате, а потом айда на кухню. Будем обедать».